Глава 76. Судя по тому, что на полке в прихожей стояла только мужская обувь моего размера, жил я один. Несколько пар кроссовок, кеды и какие-то летние туфли. Туфли! При том, что в мирной жизни я такое никогда не носил, и даже под дулом пистолета макосины от лаферов не отличу. Домик оказался небольшой. На первом этаже кухня, гостиная и спортзал. Я же физрук, куда мне без спортзала? На втором спальне с выходом на балкон то ли кабинет, то ли библиотека и, видимо, гостевая спальня. Два санузла, один наверху, один внизу, чтобы, значится, далеко не ходить. Слева был пристроен гараж, в котором стоял темно-синий автомобиль, подозрительно похожий на американский кар Но надписи на нем утверждали, что это «Москвич», какая-то спортивная версия. Шильдик оказался незнакомым, не АЗЛК. Минут десять я потратил на то, чтобы открыть багажник. Бейсбольной биты моей верной спутницы в былые времена внутри не оказалось. Я в задумчивости захлопнул крышку и вернулся в дом. Уселся на диван в гостиной. Возможно, времена здесь настали настолько хорошие, что бейсбольная бита в багажнике больше никому и не нужна, а возможно, она просто лежит где-то еще. Прямо передо мной на стене висел огромный телевизор. Пульта под рукой не было. Равно, как и не было желания его искать. Совершенно очевидно, что это был мой дом и мой телевизор, но я все равно чувствовал себя здесь чужим, даже не в доме, а вообще. Побитый жизнью бродячий пес в стране танцующих на радуге розовых единорогов. У меня наверняка здесь есть знакомые. Но это не мои знакомые. Есть друзья, но это не мои друзья. Есть ученики, но это не мои ученики. Может быть, даже есть женщина. Но это не моя женщина. Мироздание неплохо постаралось, вписывая меня в текущую реальность. Но непонятно было, благодарность это или месть. Благодаря моему складу ума я склоняюсь ко второму. В кабинете стоял компьютер, но мне не хотелось его включать. Здесь наверняка уже придумали какой-нибудь аналог интернета, чтение которого позволило бы мне получше узнать мир, в котором я оказался. Но я не испытывал по этому поводу любопытства. Ну, мир и мир. Никто пока не пытался мне убить. Уже хорошо. Посмотрим, сколько такое продолжится. Прошлые чуваки любили предпринимать свои попытки сразу после моего выхода из пространственно-временного портала. И в этот раз у них была бы чертова бездна шансов. Пока я валялся и истекал кровью на проезжей части. Но никто им не воспользовался. Может быть, те чуваки все-таки сгинули с концами, а новых не завезли? Может быть, в новой основной линии машину времени вообще никто не изобрел. В холодильнике обнаружилось несколько бутылок пива марки «Янтарная Москва». Я прихватил одну, скрутил крышку и вернулся на диван. Пиво было отличное, наверное, одно из лучших, что мне доводилось пробовать. Спасибо, мироздание, хоть здесь ты не подвело, но настроение все равно не улучшилось. Пиво – это хорошо, но в отрыве от всего остального даже оно не работает. Хотя бы потому, что пить его не с кем, но я все равно пил. На середине третьей бутылки я услышал характерный звук, с которым ключ поворачивается в замке. Звук доносился от входной двери. Кто-то пытался войти в дом, а у меня даже оружия нет. Я поставил бутылку и бросился в кухонную часть помещения, где до этого видел стойку с ножами. Там были шеф-нож и длинный, тонкий разделочный. И я взял его и почувствовал себя полным идиотом, когда дверь открылась, и я услышал стук каблуков. «Вася!» Голос был женский. «Вася, ты здесь?» Я аккуратно положил нож на столешницу и вышел в прихожую. Это была не Ирина. Впрочем, я еще по голосу понял. Девушка лет 25, в легком летнем платье, брюнетка, с минимумом косметики, ну или настолько умелая, что я этой косметики просто не заметил и с выражением искреннего беспокойства на лице. Увидев меня, она испытала такое же искреннее облегчение. «Слава Богу, ты тут!» — сказала она, вешаясь мне на шею. «Я была в командировке, звонила, а ты не отвечал, а в милиции сказали, что тебя сильно избили». Я ответил на объятия, потому что она этого ждала, и не хотелось ее разочаровывать вот так сразу. Она отстранилась, сделала шаг назад, смирила меня взглядом. «Похоже, что не так уж и сильно». Всегда подозревала, что в милиции работают одни паникеры. На мне все заживает, как на собаке, ты же знаешь. В больнице мне сказали то же самое, только в более научной формулировке. Но зачем ты оттуда ушел? А если у тебя внутренние повреждения или какая-нибудь рана откроется? Не откроется. Твой врач мне сказал, что тебе нужен покой и диета. Она принюхалась. Вижу вопрос с диетой, ты уже решил. «Ты что, не знаешь, что нельзя пить алкоголь при черепно-мозговых?» «Да что может случиться? Кость она и есть, кость. Вечно ты со своими сводофонскими шуточками. Что случилось-то? Кто на тебя напал? И в каком они морге?» Я пожал плечами. Придумывать для нее новую версию не было никакого смысла. «Не помню, тут помню, тут не помню. Ромашка какая-то. Что еще ты забыл? Как я могу об этом знать, если забыл?» «Но ты помнишь, что в этом году мы решили пожениться?» «Да? А почему у меня дома нет никаких ее вещей? Ни тапок, ни косметики, ни даже зубной щетки? Разве она не должна была пометить территорию?» И похоже было, что эти сомнения отразились на моем лице. «Скотина ты, Вася!» — сказала она беззлобно. «Садись на диван и отдыхай. Суп тебе сварю». «Я не люблю суп», — сказал я. «Не может быть, чтобы я любил супы даже в этой версии мироздания». «Ничего не знаю. Больные должны есть суп. Это аксиома. Я уже принял достаточно жидкости. Это была неправильная жидкость. Но на второе так и быть. Могу тебе картошки пожарить». Уступив ее напору, я все-таки сел на диван. Она стала суетиться на кухне. А я ведь даже не знаю, как ее зовут. И в голове нет ни одного варианта. Как это выяснить, смертельно ее при этом не обидев? Телефон разбит. В записной книжке имени подсмотреть. Хорошая, но не моя. Чтобы не обедать в неловком молчании, я поинтересовался, как прошла ее командировка, и следующие полчаса слушал рассказ о поездке, знакомстве с новыми коллегами, обмене опытом и интересных находках в области тяжелого машиностроения, о котором мне было известно чуть меньше, чем ничего. Моя девушка – инженер. Имя ее в ходе рассказа так и не всплыло а я очень на это надеялся. После обеда она поставила посуду в посудомойку, заявила, что мне нужен покой, тишина и посильный режим, и засобиралась домой, причем совершенно серьезно. Это не была попытка заставить меня уговаривать ее остаться. Ей нужно было домой, и она ушла, поцеловав меня на прощание. После ее визита мне стало еще тоскливее, но не потому, что он закончился. Она была красивая, умная, веселая, хорошо готовила, испытывала ко мне теплые чувства, и мне совершенно не хотелось ее обманывать. Разбивать ей сердце, как бы пафосно это ни прозвучало, мне тоже не хотелось. Но на самом деле у меня был выбор только из двух вариантов. Либо расставаться, либо врать. А врать я не люблю. Я решил, что подумаю об этом завтра. Не только о ней, но обо всем об этом». Идти смотреть полуфинал Кубка Союза мне не хотелось, но пришлось. Сосед сам за мной пришел минут за двадцать до начала матча, и я не стал его расстраивать, тем более, что он просто сосед. Вряд ли мы хорошо знакомы, и он заметит странности в моем поведении. А я в разговоре могу узнать хоть что-то о времени и о себе. План сработал, мне даже удалось выяснить имя девушки, Оксана. Оксана днем заходила. Я уж думал, она останется и тебе не до футбола будет. Но все-таки решил зайти. У нее дела, молодежь, у вас всегда дела. Только у нас, пенсионеров, никаких дел нет. За ходом матча я почти не следил. Нижегородский трактор в одну калитку разгромил самарских бобров и вышел в финал кубка, где его уже ждала сочинская ракушка. На основании того, что до решающих игр не добралось ни одного столичного клуба, наверняка можно было сделать какие-то выводы. Но я не стал. Мне было все равно. Утром я вывел из гаража своего «Мустанга-москвича» и поехал в школу. Тачка оказалась классной, мощная и управляемая. Как и положено спортивному автомобилю, еще она оказалась электрической. И мне очень не хватало довольного урчания родной «восьмерки». Впрочем, кому я вру, лет пять назад я был бы счастлив, если бы у меня оказалась такая машина. И, наверное, очень гордился бы, что такие машины наконец-то стали делать у нас. Сейчас же я никаких восторгов не испытывал. Ну, довольно удобные. Ну, едет. Ну, запас хода полторы тысячи километров. Наверное, можно даже на море махнуть на одной зарядке. И ни на одной детали не нашлось надписи «Сделано в Китае». «Умеют», «Могут», «Давно пора». В школе, мягко говоря, дружелюбно и очень вежливо послали к врачам. Велели без закрытого больничного не приходить. Заботиться о своем здоровье и не перенапрягаться. А они тут будут ждать столько, сколько потребуется. Не могу сказать, что это меня сильно расстроило. Я совсем не спешил снова ворваться в будни образовательного процесса. Надо перед этим хоть каких-нибудь методичек местных почитать. Школа была новая, четырехэтажная, с отличным ремонтом. Двухэтажный спортивный комплекс стоял отдельно, и в нем был даже бассейн. А трава на открытом стадионе была пострижена так же аккуратно, как и у меня на лужайке. Надеюсь, здесь нет никакой связи. В вестибюле здания я надолго завис перед стендом с фотографиями педагогического состава. Нашел себя, улыбающегося и в спортивном костюме. Долго читал подписи к остальным фото, вглядывался в лица. Лица Ирины, разумеется, среди них не нашлось. Французский язык преподавали аж двое Одной было лет 60, а второй вообще оказался мужчиной. Английский язык, что интересно, тут вообще не преподавали. И немецкий тоже. По крайней мере, отдельных педагогов на эти дисциплины выделено не было. Я отправился в больницу, где мой лечащий врач снова восхитился феноменальными способностями моего организма. Положительно оценил текущую динамику, выписал мне витаминов, полагаю, просто потому, что должен был выписать хоть что-то, и посоветовал продолжать в том же духе. Я немного покатался по городу, просто так, без всякой цели. Просто, чтобы посмотреть на людей, привыкнуть к новому облику столицы и вот это вот все. И отправился домой. Прошла целая неделя, а меня никто так и не попытался убить. Окружающий мир оказался утопией. Конечно, в нем были недостатки. В мире происходили какие-то конфликты, и я читал о них в местном аналоге интернета и смотрел по новостному каналу. Оказалось, что у телевизора голосовое управление. Выяснил я это совершенно случайно, когда в пустом доме разговаривал сам с собой, а он внезапно включился. Но ни один из этих недостатков пока не тянул на приставку «Анти». Мировых войн в истории не нашлось ни одной. Ядерным оружием никто не обладал. Атом в этом мире оказался исключительно мирным. а возможности боевого применения обогащенного урана было известно. Но еще в начале прошлого века ведущие мировые державы заключили пакт о несоздании ядерного оружия. И до сих пор строго его придерживались. Даже Французская Объединенная Республика, оказавшаяся нашим главным геополитическим конкурентом. Без всякого труда я нашел информацию и о человеке, носившим фамилию, от которой произошло мое прозвище. Василий Иванович Чапаев оказался знаменитым путешественником и исследователем первым человеком, достигшим Северного полюса, а после сгинувшим где-то в африканских джунглях. Поиски следов его последней экспедиции в том или ином формате продолжаются до сих пор, а местная сеть полнится разными версиями о причинах ее пропажи, включая как конспирологические, так и воистину фантастические. С каждым новым днем, с каждым новым узнанным фактом мои надежды встретить в этих временах кого-то знакомого становились все более призрачными. Я слишком сильно перекроил историю, и от старого мира остались только контуры, да и то местами очень сильно размытые. Все было не так, не там, не тогда и не с теми. Из нашей команды уцелел только я один, и это была совершенно не моя заслуга. Оксана укатила в прерванную новостями о моем ранении командировку, что отложило наше расставание еще как минимум на месяц, потому что бросать ее по смс я не собирался». Такие новости лучше сообщать лично, а я пока так и не придумал, что ей сказать. Как объяснить, что до ночи нападения никакого Чапаев это этом мире в принципе не существовало, и то, что она помнит, она помнит не обо мне. Наверное, скажи ей такое, и она посчитает меня полным придурком и трусом, боящимся сказать правду, и придумавшим какую-то нелепую отмазку про хроновоины, хроношторма и хронодиверсантов». Кстати, прошла уже неделя, а меня так никто и не попытался убить. Хронодиверсанты не сыпались на меня из открывающихся порталов. Силовики из местных аналогов отдела x не стучали в мою дверь. Любые другие силовики, впрочем, тоже. Видимо, милиция поняла, что им это расследование не по зубам. И больше оно никого не заинтересовало. Странно, конечно, но, быть может, и тут мироздание подсуетилось и помогло спустить это дело на тормозах. На второй неделе моего пребывания в этой основной линии я таки перестал ждать подвоха. Я бы не удивился, если бы таковой обнаружился. Но, по крайней мере, перестал его ждать каждую минуту. Начался учебный год. Мой лечащий врач наконец-то закрыл мне больничный, и я понес его в школу. Директриса попыталась всучить мне еще пару отгулов на восстановление. Но было видно, что делает это она просто из вежливости и хорошего отношения. А на самом деле ей нужно было закрывать возникающие из-за моего отсутствия окна. И она совсем не против моего возвращения. Коллеги в учительской устроили по этому поводу праздничное чаепитие с пирожными. Похоже, коллектив тут подобрался неплохой и дружный. Я не вписывался. Я был слишком собран и насторожен. Слишком мрачен для этого светлого полдня. Весь мой жизненный опыт кричал о том, что надо готовиться к худшему. Ведь оно непременно произойдет а местные жили не так, и будущее их совершенно не пугало. Я не понимал местных шуток, а сам шутил не в попад. Иногда я по привычке приводил какие-то факты из моего прошлого и ловил на себе странные взгляды. Полагаю, окружающие списывали все эти странности на психологическую травму, которую я пережил после нападения, и относились ко мне снисходительно и по-доброму. Образовательный процесс не сильно отличался от того, к которому я привык. Я вел занятия, заполнял документы, которых оказалось значительно меньше, чем раньше, и все они были электронными. Тренировал футбольную команду в ожидании соревновательного сезона. С этой стороны ко мне было не подкопаться. Основная сложность заключалась как раз в том, что никто и не подкапывался, даже не пытался. Я был обычным преподавателем физкультуры в обычной московской школе. Никакого подвоха, никакого двойного дна. Жизнь была благополучна, спокойна и легка. И мне, привыкшему к постоянному преодолению трудностей, чего-то в ней не хватало. Впрочем, у меня еще много времени, чтобы привыкнуть, пока нас всех не сметет хроноштормом, если он вообще на нас налетит. А если нет, то мне так и придется жить в мире, который я построил. Или в мире, который я сломал. Конец книги. За микрофоном был Тед, АК Эдуард Волошин. До новых встреч!